Глава 17. Если на следующий день я была деятельна и активна, пыталась найти кинжал и применить к пластилину свою магию, то еще через день руки опустились. Точнее, мне их опустили. Сегодня был мой день рождения, и последний наш день в замке в качестве туристов. Время оплаченного отпуска подошло к концу. В программе вечером значился прощальный фуршет, а с утра отъезд дождь закончился и дорога начала подсыхать, что позволило большинству застрявших после бала гостей разъехаться. а мерзавец лоутрог, который почувствовал себя полноправным хозяином, наотрез отказался позволить мне остаться еще хотя бы на чуть-чуть, чтобы найти способ вернуть властелина к жизни ну знаете, сэнди, я вам конечно благодарен за все протянул он сложив руки на круглом выпирающем животе хотя впрочем нет. Мне прекрасно жилось, когда властелин был лишь красивой сказкой. И я рассчитываю продолжить так жить дальше. Вы сильно испортили мне существование, оживив его в первый раз. Поэтому давайте обойдемся без попыток вернуть этот кошмар. А потом... В ближайшее время у меня очередной туристический заезд, к которому необходимо готовиться. Завтра приедут охотники на нечисть. Вампиршу ведь так и не нашли. Подозреваю, она сбежала, но мало ли... Я не могу оставить гостей в опасности. Следующих гостей. Вы сами — ходячая опасность, в том числе для моей спокойной жизни. Поэтому давайте завтра помашем друг другу ручкой и никогда больше не встретимся. Это будет лучшим завершением наших отношений, которые так и не сложились». «Но, властелин?» — воскликнула я, чувствуя иррациональную обиду, даже не за себя, а за Кристиана. «Он ведь ни в чем не виноват. И сейчас пострадал, защищая замок и вас». «Как вы можете так к нему относиться? Ведь именно он настоящий хозяин этого места!» «Ни в коей мере не умоляю его заслуг!» Лоутрок вскинул руки и сделал максимально невинное лицо. «Что вы! И если бы обстоятельства сложились иначе, пренепременнейше служил бы ему верой и правдой! Но все вернулось на круги своя, значит, такова судьба. Властелин мертв, и воскресить его может только очередная случайность!» «Очень верю, лето так через сто, не раньше». «Так, может, кинжал забрали все живы?» — угрожающе начала я, испытывая соблазн вцепиться в лицо управляющему. «Вам ведь единственному это выгодно». «С удовольствием бы забрал». Лоутрок даже не посчитал нужным спорить, если бы знал о его существовании. «Но нет, я о нем не знал. А сейчас закончим этот разговор. Всего хорошего и...» Он сделал паузу, а потом добавил «Счастливого дня рождения!» «Мерзавец!» — прошипела я ему в спину, решив непременно перед отъездом оживить на память что-нибудь этакое, что не даст толстому упырю спокойно спать и жить. Лаутрок о моих планах не знал и удалился, весело насвистывая. А я окончательно расстроилась, понимая, что не успею ничего сделать за оставшийся у меня вечер. Я уныло прошла в комнату, где положили властелина. Гости уехали вчера. И эту даже не убрали. Я сама ругалась со скелетами, но все равно Кристиан лежал на кровати, в которой спали другие люди. лут бы получил по первое число, если бы Кристиан очнулся. Но без кинжала это было невозможно. А где кинжал — неизвестно. Подозреваю, что его все же украла Льюсила. Она исчезла с концами, и было совершенно непонятно, что привело ее в замок. Зачем она убила человека? Что искала? Действительно работала на невесту Кристиана или просто оказалась случайно? Столько вопросов, ответов на которые я не получу никогда. От осознания этого хотелось рыдать. Чем я, собственно, и занималась, устроившись в изголовье кровати мертвого властелина? Видеть его таким было невозможно. Уйти тоже. У ног печально лежала тыква, которая тоже как-то подозрительно присмирела. Наверное, нужно было оставить ее в замке, как напоминание Лаутроку о произошедшем. Но я к ней привыкла. Мне было очень больно. Я скучала как по властелину, так и по наглому ворону. А тыква тоже была кусочком воспоминаний об этом необычном отпуске, который перевернул мою жизнь. Я была настолько погружена в свои мысли, что даже не заметила, как дверь в комнату приоткрылась, и в нее просунулась блондинистая голова в кудряшках. Средненький отпрыск счастливого семейства. Тетя, а почему вы плачете?» Малец бочком притиснулся в комнату и с интересом уставился на властелина. Пришлось объяснять, сдерживая слезы. И про заклинание, и про утерянный кинжал, который кто-то забрал из тайника. Он тихо выдал А-а-а! И исчез. Я думала с концами: Какое дело чужим детям до моих страданий? И чем они могут помочь? Наверное, вообще не стоило грузить ребенка своими проблемами. Стало не только грустно, но и стыдно. Но история на этом не закончилась. Томас вернулся буквально через пять минут с кинжалом и довеском в виде двух братьев и родителей. Мальчишка влетел в комнату и, перескочив через кровать с властелином, вручил мне кинжал. «Возьмите. Мы, правда, нечаянно. Не думали, что он такой важный». «А ну, вернись, паршивец!» — закричал отец ему в спину. Он влетел в комнату и, увидев зарёванную меня и мертвого властелина, почтительно затормозил на пороге. «Мы так и знали, это ваших рук дело!» возмущенно заорал он на сыновей из дверей. «А мы что?» — поддержал среднего старший брат. «Мы не специально. Ты сам этот тайник искал. У нас просто получилось. А у тебя нет. Вот ты и ругаешься». «Что?» — возмутилась его жена Дирси, глаза которой стали огромными, как блюдца. «Что ты делал, Витас? Так ты за этим притащил нас в отпуск на болото вместо моря?» «Ах, ты паршивец!» «Ну, а что?» Заюлил мужчина. «Все же знают о несметных богатствах властелина. Ему не нужно. А нам-то? Нам-то не помешает. Но я ничего не нашел». «Так ты еще и ничего не нашел?» Продолжила возмущаться мать семейства, заставив мужика сжаться. «Вот», — вставил свои пять копеек Томас, «а мы нашли. Но ты бы забрал из тайника все, а мы честные». «Мы ничего не взяли». «А кинжал?» — попытался вмешаться в разговор отец, чтобы сохранить остатки авторитета. «А кинжал Рин прихватил». Мальчишки указали на мелкого, который флегматично сосал палец. «Мы не стали отбирать. У него, когда игрушку отбираешь, он же орёт так, что слышит вся округа. А нам тихо было надо». Я сидела, слушала перебранку и плакала. На этот раз от счастья. В кинжале пульсировала такая знакомая и сильная магия, что я даже не сомневалась. Пластелин искал именно его. И не ошибся, предположив, что кинжал находится именно здесь, в замке. И до вещей детей он не добрался. Да и не думал на них никто. На отца — да. И не зря. Счастливые родители отловили детей и, выговаривая им за дурное поведение начали буксировать из комнаты, извинившись передо мной три раза и перед властелином, который их порывов оценить не мог, два. Но кое-что мне не давало покоя, поэтому я крикнула им в спину. «В тайник лезть больше не смейте!» «Как можно?» — испуганно отозвался откуда-то из коридора Витас. «Ни в коем случае. Не тогда, когда мы познакомились с настоящим властелином. Это ведь он? Правда он, а не его предок?» Витас с интересом заглянул в комнату, странно дергаясь. Похоже, пытался скинуть с себя кого-то из детей. Да, его тогда подставили, пояснила я. Они расскажите, кто. А давайте я попробую его разбудить. И если все получится, он расскажет вам сам. Мне кажется, так будет правильно. Я не могу выдавать его секреты. Это будет предательство его доверия ко мне. Конечно, конечно. Мужчина закивал и быстро ретировался, а я снова осталась в комнате одна. Сердце стучало от предвкушения. Я переживала и не знала, что делать, но сейчас у меня появился реальный шанс вернуть любимого к жизни. Если бы кто сказал, что чувства могут разгореться так быстро, я бы не поверила ни за что. «Сэнди!» — в комнату заглянула Бьянка и осуждающе посмотрела на меня. «Ну перестань убиваться!» «Я нашла его!» — счастливо прошептала я и показала подруге кинжал. «Ничего себе!» — восхитилась она и зашла в комнату, прикрывая за собой дверь. «Как оживлять будешь?» «Не знаю, но буду». «Так», — скомандовала подруга, «жди пять минут. Я за парнями, сейчас все вместе подумаем. Одна голова хорошо, четыре лучше». И пять минут ничего равным счетом не изменит. Я кивнула, опасаясь даже отпустить от себя кинжал. Бьянка сбежала, громко хлопнув дверью. В коридоре раздался топот. Я сидела и задумчиво разглядывала кинжал, не понимая, как им пользоваться. Логично, что кинжал втыкают, но в моем понимании это плохо вязалось с возвращением к жизни. Кинжал нужен для обратного процесса. Когда раздался звук разбивающегося стекла, я испуганно подпрыгнула, но кинжал из рук не выпустила. Меня осыпало сначала осколками, один из которых впился в руку, а потом сдуло порывом ветра и в лицо полетели листья и капли дождя. Я испуганно шарахнулась к кровати, заметив на подоконнике Лью силу, сидящую на корточках. С мокрыми, висящими по обеим сторонам лица волосами все в том же рваном платье, в котором она была позавчера, и изогнутыми черными когтями. Вампирша все же никуда не ушла. Наши с крестьянам догадки оказались верны. Она охотилась за кинжалом и терпеливо ждала, когда он появится в поле ее зрения. «Кинжал отдай!» Ласково и миролюбиво предложила она, спрыгивая с подоконника на ковер. «Да щас!» — фыркнула я и прижала сокровище к себе, понимая, что ни за что и никому не отдам его. «Я одна с вампиршей, конечно, не справлюсь, но друзья на подходе. Мне нужно только потянуть время до их прихода». «Он не твой!» — Льюсила метнулась ко мне, но я увернулась, огибая кровать и увеличивая расстояние между нами. «И не твой!» А вот тут ты ошибаешься. Оскалилась она. Это мой кинжал. С его помощью можно уничтожить любую нечисть, и он наделен еще огромным количеством очень важных свойств. Отдай. Я, конечно, надеялась найти тут чуть больше, чем один древний артефакт, но и он сойдет как плата за бесцельно убитое время и два испорченных платья. «И не подумаю», — сказала я и поднесла кинжал к властелину, пытаясь заболтать приближающуюся вампиршу. Я не знала, как работает артефакт, прикладывала его и так, и эдак, но ничего не помогало. И друзья, как назло, задерживались. «Я много лет назад привезла кинжал в замок, а он...» — вампирша указала на Кристиана. «Забрал его у меня и присвоил. Мне пришлось долгих 60 лет прятаться от врагов». «У которых ты его украла?» — догадалась я. «Какая разница? Это не его кинжал, а мой, и я планирую его забрать» а Кристиан прекрасен в том состоянии, в котором он провел последние десятилетия. «Да кто ты такая, чтобы решать?» — взорвалась я, опешив от ее наглости. «Почему все вокруг так бесцеремонно решают, имеет властелин право жить или нет?» «А он тебе не рассказывал?» Льюсила нехорошо хмыкнула. «Я его невеста. Правда, жених мертв, поэтому свадьбы не будет». «Но...» — я нахмурилась и потеряла бдительность. Льюсила схватила за кинжал в моих руках и дернула на себя, заставляя качнуться ей навстречу, но рук я не разжала. «А вот свадебный подарок я, пожалуй, заберу», — прошипела она, стараясь отобрать у меня кинжал, в который я вцепилась, словно он самое ценное, что есть в моей жизни. Впрочем, так оно и было. Наверное, я бы выпустила его, если бы мне не помогала тыква, которая нападала на вампиршу сзади, раз за разом пытаясь укусить. Лью Сили постоянно приходилось на нее отвлекаться, и поэтому борьба за кинжал шла с переменным успехом. «Ты не можешь быть его невестой!» «Наконец нашлась я!» «Он бы тебя узнал! Она вообще была блондинкой!» «Но тоже дрянью! Это, безусловно, вас роднит!» «А вот и нет! Не узнал! Мы, вампиры живем долго, и приходится раз военное количество лет менять внешность, чтобы затеряться среди людей!» «Я мастер в этом! А сейчас игры закончились!» Она сильнее дернула кинжал на себя и все же вырвала его из моих рук, откинув точным ударом ноги тыкву в угол комнаты. Я не могла допустить, чтобы ее Сила сбежала с кинжалом и, понимая, что силы не равны, бросилась на нее. Вампирша извернулась и ударила меня кинжалом чуть ниже солнечного сплетения, видимо, рассудив, что я хоть не нечисть, но убить меня можно с таким же успехом. От дверей я услышала испуганное «Нет!» Бьянке, но оно не могло остановить смертельный удар. Перед глазами потемнело, и рот наполнился кровью. Я не почувствовала боли, когда кинжал входил в меня, но ощутила, когда вампирша его выдернула. Яркая вспышка и черный туман, заполнивший комнату. Я не сразу поняла, что вокруг меня спиралями закручивается черная магия, ранее заточенная в кинжале. Она медленно подняла меня над полом. Я висела в ее объятиях и не чувствовала ни рану, ни слабость, только прилив сил и эйфорию. Мне казалось, что теперь я могу абсолютно все. «Демоны! Кристиан-мерзавец!» прошипела в ужасе Льюсила, откидывая кинжал в сторону. «Даже сдохнув, ты умудрился испортить мой артефакт!» Льюсила кинулась к разбитому окну, намереваясь сбежать. Но я на наотмашь хлестнула рукой, направляя поток силы на вампиршу, которую тут же откинула к стене. Люсила приземлилась на четыре конечности, как кошка, готовая сбежать. Но к ней уже бежали парни. К ним присоединилась моя тыква, которой очень понравилось безнаказанно кусать людей или их подобие. А ко мне бросилась бьянка, но подойти не смогла. Меня держала сила, которая собиралась вокруг меня в тугой и плотный черный кокон. Ее становилось все меньше в окружающем пространстве и все больше во мне. «Ничего себе!» — пробормотала подруга, когда ей удалось приблизиться. «Раны нет! Ты совершенно здорова! Впервые вижу подобное! Невероятно!» И я сглотнула. «Кажется, во мне сила Кристиана». «Что делать-то? Мне она не нужна. Она нужна была ему!» Бьянка смотрела на меня, не понимающие с ужасом, пока парни мимо меня тащили к выходу визжащую и вырывающуюся лью силу. Мне сейчас было не до нее. Я даже позлорадствовать и порадоваться ее поимке не могла. Меня занимала совсем другая проблема. Что делать с силой темного властелина? «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно поинтересовалась подруга, пытаясь заглянуть мне в глаза. Вроде бы ничего. Я неуверенно повела плечами, пытаясь поймать какие-то необычные ощущения, но ничего не почувствовала. «Так, никуда не уходи. Я найду лаутрока. «Не стоит. Он...» Я сглотнула, но договорить не успела. Бьянка поняла все и так. «Выпендривается, понятно. Но вампиршу ему надо сдать. Сэнди, просто сиди тут. Хорошо?» «Нам нужно понять, что с тобой делать. Я мигом». «Ничего со мной делать не надо», — пробормотала я, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Как так вышло, что сила из кинжала перешла мне? Выходит, чтобы передать силу Кристиану, его просто нужно было окончательно убить? Какая же я дура! Впрочем, и он не лучше. Не мог придумать какой-то более логичный способ? Получается, Лью Сила, которая совсем не Лью Сила, не знала об этом?» Кристиан просто перепрограммировал артефакт. Никто не знал. Теперь во мне сила темного властелина, которая мне не нужна. А сам темный властелин не может проснуться, потому что именно этой силы ему не хватает. Я подняла с пола кинжал и почувствовала пустоту. В нем не осталось ни капли. Я подошла и села рядом с властелином. По щекам катились слезы. Пара слезинок упала ему на лицо, и я аккуратно смахнула их. Я не чувствовала ни ветра, ни дождя из открытого окна. Мир просто перестал существовать. Поэтому и не сразу заметила движение у себя за спиной. Повернулась и вскрикнула от неожиданности. На подоконнике сидел нахохлившийся и какой-то потрепанный жизнью ворон. «Гоша!» — радостно воскликнула я и кинулась к птице. Но он лишь раздраженно отряхнулся от капель дождя и перелетел властелину на грудь, посмотрев на меня с немым укором. Я даже не сразу поняла, почему, но некоторые идеи у меня были. «Хорошо», — примирительно сказала я. «Не Гоша, Кристиан. Я не хотела. Я всё испортила. Что мне делать? Как ты сумел появиться? Ведь кинжал теперь пустышка». Ворон посмотрел на меня, потом покосился на Кристиана, потом снова на меня. Но это были все какие-то, ну, очень странные намеки. «Не понимаю». — всхлипнула я, и он печально изрек. ту -ра! Я зарыдала еще громче, потому что была согласна с вороном на все сто, а он прикрыл глаза крылом. «А может, поцеловать? У нас в книжках принцы целуют принцессу, чтобы она проснулась!» Раздался тонкий голос, и мы с вороном синхронно повернулись к двери. Из коридора в комнату заглядывали три любопытные физиономии. «Но тут не принцесса!» — сказал другой голос очень похожий на первый». «Не дураки», — резюмировал ворон, и я поняла, чего он от меня хотел. Я смущенно оглянулась по сторонам и осторожно прижалась губами к холодным губам Кристиана. Сначала ничего не происходило, но потом я почувствовала вдох, и меня обхватили за талию сильные руки. «Ну вот, а ты говорил, сказки в лот». Услышала я за спиной голос самого младшего из троицы и показала мальчишкам поднятый вверх палец. Меня обнимал мой любимый темный властелин, и остальное не имело ни малейшего значения. Мальчишки радостно загомонили и убежали, подозреваю, дальше разносить замок. Мы снова остались одни, но, думаю, ненадолго. «Скажи, теперь ты совсем-совсем выжил?» Не прекращая реветь, спросила я и перевела взгляд на ворона, который сидел тут же на подоконнике и флегматично скидывал стекляшки на пол. «Ну...» — протянул Кристиан, и я стукнула кулаком его по плечу, чувствуя, как меня снова охватывает волнение. «Что за ну? Не пугай меня больше!» «Понимаешь, вся моя сила перекочевала к тебе». «И что это значит? Как мне от нее избавиться? Мне своей предостаточно» то, что потребуется много, очень много поцелуев, чтобы она перешла ко мне обратно. Улыбнулся властелин и чмокнул меня в нос, потом в щеку, потом в уголок губы, словно подтверждая свои слова. «А до тех пор?» — в ужасе спросила я, пытаясь вырваться и вернуть мыслям стройный ход. «Не дергайся, Сэнди», — тихо сказал он и снова поцеловал, на сей раз нежно, на миг прикусив мочку уха просто считаю, что ты на какое-то время моя личная батарейка, от которой мне нужно иногда подзаряжаться. А значит, я тебя никуда от себя не отпущу. А потом? Встревожно поинтересовалась я. Когда потом? Он нахмурился. Потом, когда не надо будет подзаряжаться. Неужели ты не поняла? Он немного отстранился, чтобы поймать мой взгляд. Я в целом никогда тебя отпускать не планирую. Больше я ничего уточнять не стала. Пока и этого мне было более чем достаточно. Я рассказала Кристиану о том, что произошло, пока он отсутствовал в этом мире, включая историю вампирши и подлое предательство лаут -Рока. Когда вернулась Бьянка, мы, обнявшись, сидели на кровати. Я рыдала от облегчения и счастья в плечо Кристиану. Он поглаживал меня по волосам. «О, быстро!» — выдала подруга, заставив меня осуждающей на нее посмотреть. «Может быть, вы место смените? А то продует», — заявила она, как заботливая мамаша. «Кстати, я не нашла Лоутрока. Вот чует, когда не нужно на глаза показываться паршивец. Парни не знали, куда девать вампиршу, поэтому утащили ее в подземелье и засунули в какую-то камеру. Приковали, решетку закрыли, но что-то она там меня пугает. Хитрая зараза, как бы не сбежала». Лоутрок сказал, что едут охотники за нечистью. Завтра прибудут. «Им её и передадим», — отмахнулась я. «А пока пусть там сидит. Думаю, Тревор, Фолк и Стивен в три головы сообразят, как запереть ее надежно. Не сбежит». «Кстати», — протянула Бьянка что-то с интересом, рассматривая за окном. «Про Лаутрока. Кажется, он собирается сбежать. Похоже, он что-то начал подозревать. Я поражаюсь чуйки мужика. Это, видимо, тоже какая-то сверхспособность». «Где?» Я вскочила с кровати и кинулась к окну. Там спешно грузились в карету, похожую на тыкву графиня, и лоутрок с тяжелым чемоданом. «Готова поспорить, этот мерзавец опустошил тайник», — с ненавистью прошипела я. «Ну-ка». Кристиан подошел ко мне, обнял за талию и положил подбородок на макушку. «Интересно». «Что интересно?» — возмутилась я. «Он прямо сейчас обворовывает тебя и замок, нагло и не стесняясь. «Вот это и интересно!» — сказал властелин, как мне показалось даже довольна. «Чего в этом интересного?» «Сама смотри и не болтай!» Я послушно уставилась в окно. Карета медленно выехала за ворота, проехала пару метров и забуксовала. Создалось впечатление, что она завязла в грязи. Лошади заржали, пару раздернулись и сорвались, будто кто-то развязал им поводья. Колеса начали тонуть, потом стала затягивать и саму карету. Сначала из нее выкатилась графиня, потом лаутрок с чемоданом, с которым он не хотел расставаться. Но если графиня шустро помчалась по подсохшей дороге прочь от замка, то лаутрока начала затягивать, как в зыбучие пески. Он погружался в землю, пока не сообразил выкинуть чемодан. Как только он это сделал, земля сама его вытолкнула на поверхность. Лаутрок посмотрел в сторону украденного, но инстинкт самосохранения сработал. И управляющий почесал за своей графиней, перебирая короткими толстенькими ножками. А за чемоданом с наворованным вышли два скелета и забрали его с дороги. Они походили вокруг кареток, которые уже вернулись с лошади, и начали впрягать их обратно. Но мы дальше не смотрели. Я заинтересованно повернулась к властелину и спросила. «И что это было?» «Нельзя вот просто так взять и забрать сокровища темного властелина», пояснил Кристиан и пожал плечами.